вдохновившись опытом Китая. Да, разве в самом учреждении не было таких, кто лавируя среди потоков машин, ежедневно добирался на работу с помощью старого верного велика? О, да ещё сколько! Вот, например, ох, ну как же его, чёрт возьми, имя совершенно из головы вылетело. Мало того, что мужик заядлый велосипедист, так ещё и специальную цепь с собой носил с особым замочком приковывать средства передвижения возле дерева, чтобы доброхота не стащили.